Питер Брейгель Старший. мужицкий. Годы жизни: около 1525-30, 1569. Слепые. 1568. Национальный музей Кападимонте, Неаполь. Питер Брейгель Старший крупнейший представитель нидерландской школы живописи XVI века, один из самых значительных художников северного возрождения. Родился в Брабанте, в городе Бреда или деревне Брегель рядом с ним. Вероятно, был учеником живописца и издателя Питера Кука Ванальста. С 1551 года являлся членом гильдии Святого Луки в Антверпене. В 1552-1553 годах совершил путешествие в Италию. По возвращении в Нидерланды жил в Антверпене, затем в Брюсселе. Основные работы: Циклы «Семь смертных грехов, 1558; семь добродетелей, 1559; времена года, 1565; слепые, 1568. Конец 1560-х годов был очень тяжёлым периодом для Нидерландов. В 1568 году началось восстание против испанского короля Филиппа II которого люто ненавидели все голландцы. И очень скоро народные волнения переросли в гражданскую войну. Из-за всех этих событий Питер Брейгель лишился большинства заказчиков и пребывал в состоянии глубокой депрессии. Его картины наполнились горечью и смирением перед лицом неумолимого рока. Один из главных шедевров Брейгеля этого времени картина Слепые, известная также под названиями слепой ведёт незрячего и притча о слепых В основе сюжета известная притча о слепых, приведённая в Евангелии от Матфея: "Оставьте их, они слепые. Вожди слепых. А если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму". На картине шестеро нищих слепцов движутся вперёд, держась друг за друга. Оступившись, Повадырь уже почти лежит в пруду. Слепой, следующий за ним, начинает падать на него, так же как и остальные. Фактически каждый из персонажей представлен в последующей стадии падения. Было установлено, что второй и четвёртый были ослеплены насильно, вероятно, в качестве наказания. Среди слепцов есть те, кто потерял зрение в результате различных болезней, например, лейкомы или атрофии глазного яблока. Слепые начинают своё движение по плотине из левого верхнего угла холста, с возвышения подчёркнутого остроконечными крышами двух крестьянских домов. Последние двое в цепочке ещё не знают, что случилось впереди, и движутся в привычном медленном темпе. Береговой откос в правом нижнем углу, куда упал вожак, образует контрапост, поднимающимся крышам домов в левом углу. Действие разворачивается между этими двумя точками верхней и нижней. Поскольку слепые связаны между собой и руками, положенными друг другу на плечи, и шестами, за которые они держатся попарно, то после падения вожака происходит нарастающее ускорение общего падения. Движение слепцов нарочито судорожный и беспомощный. На лицах персонажей, оцепенелых от ужаса, проступает печать разрушительных страстей и пороков, превращая их в безжизненные маски. Брейгель строит композицию на подвижном контрапостном действии, пространственной диагонали, и это позволяет отразить ощущение трагизма происходящего. Безмятежность и покой пейзажа резко контрастируют с разыгрывающимся на его фоне роковым случаем. Кроме шести слепых, на картине больше нет ни одного персонажа, за исключением пасущейся за деревом на берегу пруда коровы. Брейгель дополняет общую сюжетную линию всевозможными знаками, которые подчёркивают общий трагизм ситуации и придают картине дополнительную глубину. На груди предпоследнего слепца чётки и крест, но очевидно, что они не спасут его от всеобщей участи. Лют которая была в руках у вожака, уже летит вслед за ним с обрыва. С одной стороны, это характерная бытовая деталь. Игрой на лютне слепые часто зарабатывали себе на пропитание. Но с другой стороны, лютня в картинах того времени символизировала лютеранство. Широкополая шляпа и посох, которые держит в руках третий слепец, атрибуты паломника. Но очевидно, что вместо святых мест он также окажется в пруду. На заднем плане возвышается церковь, однако слепцам не дано увидеть этот путь к спасению. Предполагается, что работая над слепыми, Брейгель попытался в небольшом частном эпизоде, который мог бы даже показаться комическим, выразить своё отношение к современным ему политическим событиям, показывая слепое человечество, лишившееся собственной воли и пассивно следующее за слепыми же вождями. В то же время Картина имеет гораздо более глубокий общегуманистический смысл. Несчастные слепцы у Брейгеля это не только символы, но и конкретные люди, у каждого из которых своя личная трагическая история и гибель которых очевидно, окажется незаметной даже для их родственников. Точность деталировки в этом случае делает гуманистический пафос ещё более убедительным.